В Гевсиманском саду. На следующее утро мы с Мариам встали рано и отправились в храм. Чтобы пройти это небольшое расстояние, потребовался целый час. Настолько улицы были запружены паломниками с подношениями, хлебами, молодыми тельцами и белоснежными агнцами. На улицах было полно чужестранцев, языки парфян, Медийцев, эламитян, фригийцев, помфилийцев, египтян, критян и арабов смешивались в один раскатистый гул. Многочисленные римские солдаты патрулировали улицы, чтобы поддерживать порядок в праздничной толпе. О шушанских ворот христиан можно было сразу узнать по простым одеяниям и босым ногам, по нищим, следовавшим за ними, будто чайке за рыбацкой лодкой. Среди них был и тот мужчина, что командовал поджигателями в Магдале, вынес на себе гнев толпы в Эфесе и, видимо, сумел спастись. Он задумчиво сложил ладони, слушая стоящего рядом человека. «Ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога, а не помышляйте о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом». Умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, злую похоть и идолослужение. Умертвите все страсти, в которых живете, за которые грядет гнев Божий. Когда-то Мариам избегала подобных людей и старалась, чтобы они ее не замечали, теперь же сама искала их. Она заняла место неподалеку под защитой высокой стены храма и начала проповедь. «Добрые жители Иерусалима!» — крикнула она. «Я пришла, чтобы сказать вам, беречься тех, кто обещает вечную жизнь, сторониться тех, кто продает бесконечный свет и изобилие. Задайте себе вопрос, правильно ли жить вечно? Может ли дерево жить вечно? Или оно продолжает жизнь в своих плодах? Зачем ищете вы побега из этого мира, дарованного вам Святой Матерью, ради иного места? Зачем отказываетесь от ее дара, собственных тел, ради Духа Незримого? Небесная, бестелесная вечность не лучше, чем вечный ад. Почему вы не цените то, что дано вам?» Бесконечный поток паломников стремился мимо Мариам к ступеням храма. К христианам они уже привыкли стали в Иерусалиме привычным зрелищем. Другое дело — проповедующая женщина. Они замедляли шаг, останавливались, чтобы послушать, раскрыв рты от удивления, это странное учение, несомненно, богохульное. Кто осмелился бы говорить о Святой Матери здесь, у самых врат храма Отца? Затор разрастался, совсем перекрыв дорогу. Пророчицу было едва слышно, сквозь крики перепуганных животных, натягивавших поводья, сквозь речи христианского проповедника, возвысившего голос, чтобы заглушить ее. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу! Рабы, повинуйтесь господам своим во всем в простоте своей!» «Зачем ищете вы тех, кто поведет вас? Ведите себя сами!» — выкрикивала Мариам. «Вам была дана мудрость!» а вы отринули ее, вам был дан весь мир, а вы попираете его, вам были даны спутницы жизни, а вы подчинили и уничтожили их». Надзиратель при храме вышел, чтобы узнать причину беспорядка. Он не обратил внимания на Мариам, но, узнав христиан, вызвал римский патруль и, яростно жестикулируя, указал на них. Патруль с большим трудом начал пересекать переполненную улицу, а христиане, привыкшие к таким помехам, бросились в рассыпную. Мариам все равно продолжала свою речь. «Вы слышали пророков, говоривших о конце света? Я здесь, чтобы сказать вам, они правы, ибо я видела это, видела деревья и травы, сожженные дотла, видела, как растаял лед, и моря поднялись и покрыли сушу, видела отравленные небеса, «И удушающий дым, видела разрушения, причиненные оружием, которое убивает всех живых существ в мгновение ока и отравляет землю на тысячелетия. Этот мир сгорит, и все потому, что вы отвернулись от Святой Матери, потому что ваши желания противны природе, а ваш голод ненасытен. Я видела, что бывает, когда люди не любят друг друга». Не любят этот мир. Патруль, отчаявшись пройти, решил применить силу. Под угрозой копий толпа побежала, оглашая улицы пронзительными воплями и плачем младенцев, подхватываемых на руки, чтобы отнести их в безопасное место среди какофонии криков, затаптываемых агнцев. Но время есть, продолжала Мариам, силясь перекричать шум. Мы еще можем вернуться к тому что было утрачено. Если мы вспомним ее мудрость, мы еще можем следовать заповедям Царицы Небесной. Мы станем сами себе богами!» Я потянула ее за тунику. Мы проскользнули среди паломников, бежавших тем же путем, которым мы пришли, через Шушанские ворота, прямо на ошеломленную толпу новых паломников, выливающихся в город. Мы спустились в долину, пересекли поток Кедрский широко разлившиеся в весеннее половодье, а потом сошли с Иерихонской дороги на узкую тропинку, укрытую со стороны города за кипарисами, и двинулись вверх по склону горы Елеонской. Мы ждали весь день среди древних оливковых рощ Гевсиманского сада, пока поток паломников в город возобновится. Это значило, что римляне оставили поиски. «Ты твердо решила пойти по пути самопожертвования?» Спросила я. «Это действительно нужно?» «Безусловно. Это необходимо, чтобы исполнить ее планы для человечества». Я ждала пророчицу две тысячи лет. В лице Мариам я получила все, на что надеялась, и даже больше. Я с самого начала понимала, что она настроена умереть». Но теперь, когда конец был так близок, мне было невыносимо потерять еще и ее. Все, кого я любила, покидали меня. Самаэль, Асмодей, и Изавель. И Мариам я тоже полюбила, несмотря на ее упрямство и несносный характер. После потери Самаэля я шла по этому пути в одиночестве. Наконец-то рядом со мной появилась достойная спутница. «Уверенная, решительная, гордая! Разве я хочу слишком многого, не желая потерять и еще и ее?» Марям, которая полулежала, прислонившись к кривому стволу старого оливкового дерева, насмехалась над моими сомнениями. «Разве ты не хочешь перевернуть этот мир, построенный на лжи? Мир, не направляемый ее заботливыми руками, мир лишь для одной половины целого!» Такой мир обречен следовать по пути к разрушению. Она хотела, чтобы мы правили сами собой, а не присмыкались всю жизнь. Разве не этого ты хочешь? Положить конец ненужному господству, конец осуждению, спасти своего сына, спасти всех нас. Именно этого я всегда и хотела. Возможно, я верила в Мариам даже больше, чем она сама потому что действительно считала, что ее слова способны уничтожить ад. Мне было необходимо, чтобы она жила. Над нами заворковал голубь. Морям посмотрела сквозь переплетение ветвей, и птица поднялась на крыло и пропала в темнеющем небе. «Здесь я видела его в последний раз». «Видела кого?» — спросила я, потерявшись в собственных мыслях. «Я знала...» что они приведут Иешуа в Иерусалим. Я наблюдала за ними и выжидала. Видела, как Иегуда заходил в дом Каиафы, первосвященника. Видела, что предатель не один. Я пришла сюда предупредить Иешуа о том, что задумали его друзья. Принести Мессию в жертву ради движения, которое они создали. Он не стал меня даже слушать». Это было в ту ночь, когда его схватили. Ты поэтому выбрала такой путь, чтобы последовать за ним в мученичестве? Внизу у подножия горы разгорались огни. Путники вставали на ночлег у Иерихонской дороги и разжигали лампы и костры. Она нащупала мою руку. "Лилит", со вздохом ответила она. "Я должна умереть, но ты будешь жить". «Ты подхватишь мое слово и исполнишь ее план!» Мариам поцеловала костяшки моих пальцев, переплетенных с ее пальцами. «Заверши то, что начато!» Мы ждали, пока тени удлинятся, а потом и вовсе растворятся в ночном небе, и только после этого вернулись в город. Дым от жертвенных костров, горевших весь день, еще висел в воздухе. «Кто был с ним?» — спросила я, пока мы шли по безлюдным улицам к нижнему кварталу. «Ты сказала, что Игуда был не один, когда предавал Иешуа». «А ты как думаешь?» Морям сцепила руки. «Кто принял на себя всю власть после смерти Иешуа? Чье видение одержало верх? Кто отказал ему в спасении? Тот, кто говорил об осуждающем отце, а не о любящей матери» о неравенстве и иерархии, а не о гармонии и равновесии. Кто изгнал женщин? Кто ненавидел меня? Конечно же, Кифа. Это он привел сюда Иегуду и снова наставил на путь предательства, когда тот заколебался. Она была полна решимости заново пережить ту трагедию. Я так и не узнала, двигала ли пророчицей любовь Киэшуа, Или желание исправить извращение их веры. Но мне было ясно, что Мариам не заставить замолчать. Из всех мест на земле именно здесь нельзя проповедовать о Святой Матери и конце Бога Отца. Такое богохульство спровоцирует священников храма, а талант Мариам устраивать беспорядки насторожит римлян. Если я не предам ее христианам, появится куда больше желающих заполучить ее.